Глава вторая Я сидел возле собственной могилы, подогнув ноги и бережно опустив бесчувственную Марину на свои колени. Процесс противоестественного возрождения покойного инквизитора оказался слишком травмирующим для нее зрелищем, и я не мог винить девушку за то, что она упала в обморок. Сам не знаю, как бы отреагировал, увидеть подобное. С неба падали крохотные ледяные кристаллики, сопровождаемые обильной дождевой моросью. Свинцовые тучи нависали над самой головой, неиллюзорно давя на насупившийся и потемневший от пролитой влаги мегаполис. А воздух вокруг нас, кажется, был довольно прохладен. Но я, проведший во мраке и сырости закрытого гроба неопределенное долгое время, практически не ощущал холода. В общем... Не нужно иметь выдающийся ум, чтобы понять, что погода совсем не располагала к отдыху на голой земле. Но я никак не мог решиться прикоснуться к бархатной коже Марины своими исцарапанными грязными ладонями. Сорванные ногти на моих пальцах выглядели кровоточащими язвами, забитыми черной землей. И одна только мысль, что ты, божество, дотронется до милого кукольного лица девушки, казалась мне просто кощунственной. Эй, Мариш, «Маришка, очнись!» — потряс я красавицу, желая привести в чувство. Девица слегка поморщилась, словно от головной боли, что-то невнятно пробормотала, но глаза так и не открыла. «Давай, давай, родная, дома отдохнешь. настойчиво тормошил я ее, «Не валяйся на земле, а то простынешь еще. кое Кое-как заставляя напрягаться ослабшие мышцы, я чуть приподнял Марину, подложив руку и под спину. «Ох!» Тихо выдохнула она, ее ресницы слегка задрожали. Привидится же такое, а потом веки девушки распахнулись, и в меня вперился потрясенный взгляд ее светлых глаз. Секунда, другая, третья. Осознание того, что над ней нависает лицо покойного бывшего парня и что она в самом деле находится на кладбище в окружении надгробных камней и памятников, безжалостно вторглось в ее разум. Леденящий душу ужас, парализующий волной, прокатился по телу Марины, дотягиваясь до самого сердца. Темный дар очень красочно передал мне ее ощущения. И я будто бы сам почуял, как колючие лапы страха стискивают грудь. Губы девушки задрожали, и мне показалось, что она собирается закричать, и именно в этот момент я мысленно послал к дьяволу все условности и приличия. Не для того я лез к свету сквозь промерзшую мокрую землю, чтобы идти на поводу у своих природной робости и неуверенности. Не для того восстал из мертвых, чтобы упустить свой шанс. Порывисто наклонившись вперед, я приник к губам своей возлюбленной. Сперва нерешительно и боязливо, но потом все более напористо и пылко. После длительного прозябания в промёрзшей могиле чужое дыхание и кожа показались мне обжигающе горячими». Земляная пыль царапала наши губы, мои, стылые и твердые и Маришкины теплые и мягкие. И одному Богу известно, сколько бы это продолжалось, если бы девушка ответила на поцелуй. Однако в моих объятиях она обмерла и напряглась, до зубовного скрежета, стискивая челюсти. Я вынужден был прерваться, потому что ощутил себя каким-то мерзким насильником. «Марина, ты чего? Это ведь я!» — с трудом вытолкнула слова моё осившее горло. Я здесь. Я вернулся. Нет, не может быть. Ты, ты, ты умер! отрицательно помотала головой моя собеседница. Неправда? возразил я. Все это время я был жив, в некотором смысле. Я слышал, как ты прощалась со мной у гроба. Ты говорила, что хотела бы исправить то, что произошло между нами. Как такое возможно? потрясенно молвила она, на короткий миг, забыв даже о своем страхе. «Инфестата не так уж просто убить, как оказалось», — преувеличенно бодро фыркнул я. «Дар удержал меня на земле и исцелил. Ну, относительно». «Так ты не зомби?» С плохо скрытой тревогой осведомилась девица. «Из некроманта невозможно сделать умертвия. безабельционно отрезал я. «Слушай, я и сам не особо понимаю, почему со мной произошло это, но в одном могу тебя заверить совершенно точно. Я живой». «А так с виду и не скажешь», — боязливо пискнула Маришка и осеклась, словно опасалась моей реакции. «Ну да, принять душ и переодеться мне бы сейчас не помешало», — не стал я с ней спорить. «Ты поможешь мне? А то у меня в карманы ни денег не положили, ни ключей от дома». Девушка нервно хихикнула, а потом зачем-то уточнила. «Ты не шутишь?» «Если бы я хотел дать стендап-концерт, то выбрал бы для этого другое место», — воршливо отозвался я. Судорожно кивнув и сделав глубокий вдох, Марина предприняла попытку подняться. Я ей в этом помогал, в меру невеликих сил, и вскоре мы оба, заметно пошатываясь, смогли воздеть себя на ноги. Первым делом девушка придирчиво оглядела свой запачканный пуховик, избегая смотреть в мою сторону. Потом поднялась с земли упавшую сумочку и достала из нее пухлую пачку влажных салфеток. Не отрывая глаз, красавица начала старательно приводить себя в порядок, отирая отпечатки моих чумазых ладоней из ткани. А покончив с этим, Маришка принялась из-за меня. «Господи, да ты насквозь мокрый!» — воскликнула она, безуспешно размазывая грязь по моему погребальному кителю. «Меня там слегка подтапливало внизу», — неохотно признался я. «Омолаживался принятием холодных ванн». «Не шути так, пожалуйста», — жалобно попросила девушка, бережно обтирая мои израненные руки. Я все еще не могу поверить, что это происходит на самом деле. — Ладно, молчу. Кстати, можешь тереть сильнее. — Разве тебе не больно? — обеспокоенно поинтересовалась она. — Терпимо, — уклончиво бросил я, не ощущая даже легкого дискомфорта от глубоких царапин и сорванных под корень ногтей. — А ты не заболеешь? На улице все-таки минус два градуса с ветром. — Инфестаты не болеют. На этом наш диалог угас и дальше марина крутилась вокруг меня уже молча изведя все салфетки но так и не придав моему облику хотя бы отдаленно приличного вида она беспомощно опустила руки все это было последнее теперь можем идти в город с сомнением спросил я рассматривая свой драный прикид <гъем> если только не по слишком оживленным улицам вынесла вердикт моя спутница и настойчиво потянула к выходу Идем быстрее, я такси вызову. У меня ты хотя бы отогреешься и вымоешься. «Спасибо, Мариш», — благодарно кивнул я. Заплетающиеся ноги понесли меня пружине и подгибаясь при каждом шаге, но я упрямо отказывался от предложенной поддержки. Я чувствовал, что девушка еще пребывает в шоковом состоянии и не хотел подвергать ее психику новым испытаниям. Хотя казалось, куда уж еще дальше. Так мы и шли с ней притягивая неодобрительные взгляды редких посетителей кладбища. Грязный, не по погоде, раздетый оборванец, качающийся из стороны в сторону, словно пьяный, и молодая красавица с оконемевшим лицом. Вероятно, прохожие принимали меня за нерадивого мужа, которого супруга вытащила из водоворота пьяного угара. Раньше жаркий стыд от всей этой неловкости наверняка бы затопил щеки ярким румянцем, но теперь мне было глубоко наплевать. Разве может чьё-то осуждение задеть того, кто вырвался из объятий смерти? Я шел, вдыхая сырой воздух, и до сих пор не верил, что Бог позволил мне вернуться. Только лишь едва различимый шепот мертвецов подсказывал, что все со мной произошедшее не было сном, ведь раньше я их вообще не мог слышать. Но радовался ли я новообретенной свободе? В момент, когда дневной свет тараном вломился в мои глаза, наверное, да однако постепенно восторг сошел на нет, оставив после себя пустоту, усталость и страх перед надвигающейся гипоникрией. Надо успеть связаться с начальством, чтобы они организовали мне подзарядку, иначе я боюсь, что сотворю нечто крайне нехорошее, когда опустеет мой резерв. Я ведь не забыл, какие мысли одолевали меня во тьме сырой могилы. Когда Марина остановилась и сверилась с приложением в смартфоне, чтобы посмотреть, долго ли еще ждать машину, Я, желая отвлечься от невеселых размышлений, осведомился у нее. «А меня в такси-то пустят вообще?» «Должны», — не очень-то уверенно ответила она, закусив губу. «Я оставила комментарий для водителя, что один из пассажиров... В общем, пустят». «Ну ладно, как скажешь». И не успел я вернуться к созерцанию своего пасмурного внутреннего мира, чтобы оценить масштаб произошедших с ним изменений, как рядом с нами нарисовалась какая-то бойкая бабуська, Активная и злобная, будто цепная собака. Не, ну ты гля! воскликнула она. Время еще обеда нет, а он уже на бровях ползет. Чу, Изморался весь, как свинья, Илочка моя, чего ты с ним возишься? На кой тебе этот алкоголик? Ты же вон какая статная, бровастая, глазастая, стройная. Да только свистни, мужики, за тобой в очередь выстроятся. Уж поверь мне, я сама замужем за таким чулищем тридцать лет прострадала пока не похоронила ирода теперь вот кажу на могилку да жалею что за меня костлявая все решила. не повторяй ты моих ошибок недоуменно переглянувшись с мариной я четко увидел в глубине ее зрачков точно такое же безмерное удивление какое плескалось и во мне но для верности я все же решил уточнить ты ее знаешь девушка округлив глаза лишь помотала головой И тогда я перевел свой тяжелый взгляд на старушку, чего то охнула и сбилась с шага. Идите куда шли, бабушка, недобро прохрипел я, пугаясь собственного голоса. Мы вашего совета не просили. Порывисто, перекрестившись, и бормоча то ли молитвы, то ли проклятия, пожилая незнакомка попятилась назад. Прежде чем оставить нас, она выкрикнула что-то про одержимость и бесов, а потом быстренько чесанула прочь, постоянно озираясь. Юра, не обращай внимания. Робко тронула меня за локоть Марина. «Мало ли, без хабалок в Москве живет. Ты только не злись!» «Ты чего?» — повернулся к своей спутнице, иронично вздернув бровь. «Я же спокоен!» <къем> «А мне показалось, что ты готов сорваться. Впрочем, забыли. Пойдем, нас уже такси ждет. Поспешно сменив тему, девушка повела меня к небесно-голубому Ниссану, остановившемуся в пятидесяти метрах от входа на кладбище. И почему-то при виде вылезанного до блеска автомобиля у меня зародилось определенные сомнения, что шофер согласится пустить салон такого зачуханца. Однако при нашем приближении из машины выскочил весьма приятный мужчина, который не только вежливо поздоровался с нами, но и тактично проигнорировал крайне непритязательный внешний вид одного из пассажиров. Мой засранный наряд не вызвал у него даже оттенка неодобрения, будто таксист каждый день подбирает таких клиентов. А затем он и вовсе расстелил на сиденье толстую пленку, рулон, который вытащил из багажника, не задавая никаких лишних вопросов. «Извините, может, вы хотите впереди сесть?» — учтиво поинтересовался у меня водитель. «Если да, то могу перестелить». «Нет, все нормально», — поспешил я успокоить его. «Я не в том положении, чтобы привередничать». Показывая, что оценил мою самоиронию, парень изобразил вежливую улыбку и услужливо пригласил нас садиться после чего сам захлопнул дверь. На мой вопросительный взгляд Марина односложно пояснила: тариф премиум плюс. «А, а, вот оно что. Тогда все понятно. Мне, как владельцу личного авто, не часто приходилось пользоваться услугами такси. А если и доводилось, то заказывал себе самый дешевый вариант. Привычка экономить, въевшаяся в подкорку после проживания под одной крышей с отцом пьяницей, засела во мне прочно. Не удалось мне изжить ее, даже когда попал в губи и скопил на своем личном счету весьма солидную сумму из семи цифр. Поэтому об уровне сервиса столичных извозчиков я мало что знал. Но обслуживание приятное, черт подери, отрицать не буду. — В кармашках перед вами есть вода и леденцы, подсказал шофер, когда сел за руль. — Угощайтесь. Сперва я хотел отказаться от его предложения, но потом вспомнил, что не пил неизвестно сколько дней. И не удержался. Я взял маленькую бутылочку и, шумом сминая тонкие пластиковые бока, в один присест всосал в себя все ее содержимое. Блин. Даже не заметил, как вылокал. Жидкость провалилась внутрь словно в бездонный колодец, ни разу не булькнув. А таксист, изредка посмотревший на меня в зеркало, похоже, только уверился в подозрении, что я страдаю от жесточайшего будна. Ну и хрен с ним. Вот я еще перед посторонними не оправдывался. «Мариш!» — негромко позвал я девушку, стараясь говорить так, чтобы водитель меня не услышал. «А сколько я... ну, отсутствовал?» «Сегодня у тебя сороковины, Юра!» — таким же шепотом поведала мне спутница. «Я тебя провожать приходила, и вот...» «Охренеть! Символичненько!» «Значит, уже сорок суток прошло с того дня, когда я сошелся с ордой упырей в неравной схватке». Занятное совпадение, ничего не сказать. Извините, а вы не могли бы выключить радио? попросил я таксиста. Не то чтобы звучащий в салоне авто, приглушенный бубнёж сильно мешал мне размышлять, но все-таки обдумать предстояло слишком многое, а потому хотелось заняться этим в полной тишине. Однако водитель как-то странно на меня покосился, подняв взгляд на зеркало заднего вида, а потом осторожно сообщил: У меня все отключено. Действительно, Юра! «В машине тихо!» — поспешила заверить Марина. «С тобой точно все в порядке?» А я глупо сидел с пустой пластиковой бутылкой в руках и не знал, что ответить. «Разве это порядок? Или смерть все таки повредила мой рассудок? А может, один из тех мертвых голосов, взывавших ко мне в могиле, каким-то образом привязался ко мне и преследует? Господи, ты вызволил меня! Тогда и же теперь сил не сойти с ума!»